Этот с полк полкой, легкая в нем служба, сидят у меня в печенках до сих пор. Казармы полка располагались в старых, не то польских, не то наших, еще царских времен строениях. Скорее всего, строили их и гноили в них молодой люд и те, и другие, да еще, наверное, и третьи, немцы, которые не могут пройти равнодушно мимо любой казармы, чтобы не помаршировать вокруг нее. Не полежать на ее нарах, не порадоваться спертому, задхлому казарменному духу, нанюхавшись которого, можно и нужно одурело и угорело, переть в поход, тыриться на что и на кого угодно. Казармы располагались на самой окраине ровно, кажется, на западной, и наша глубокомысленная советская система, не терпящая никаких вольностей и излишеств, внесла некоторую привычную прямолинейность в образ и архитектуру старорежимных помещений. Были убраны перегородки, и вместо трех ярусных топчанов сколочены сплошные низкие нары. Тюремные привычные удобства, и, главное, есть возможность наблюдать дневальному и одновременно всякой казарменной твари за всей казармой, теплее спать, способнее в плодиться. А что будут хромоногие, больные, припадочные... Гнилобрюхие, гнилодыхие, недобитые солдаты дослуживать и теснотиться. Об этом как-то никто не подумал. Стандарт хоть из устава, хоть из башки, он человеческих отклонений не признает. И с индивидуальными запросами до да хворями подчиненных не может считаться. Сырые, мрачные, бесконечно длинные и глубокие, как братская могила, склепы поглотили нестроевой пестрый люд Которому посулили в мае переобмундирование, да так на посуле остановились. Вот-вот должна была наступить долгожданная победа, да тряпок летут. Надо фанфары готовить, медные трубы и тарелки чистить, речи писать, плакаты молевать, флаги шить. Изровно ощущение весны и победы как-то вроде бы отдалилось на неопределенные расстояния и сроки. Конвойный полк не только конвоировал арестованных в ссылке, Он охранял тюрьмы, эшелоны, нес патрульную службу, помогал комендатуре, добывал поселам харчи и часто при этом вступал в боевые контакты с бандеровцами. Сейчас отчислиться не легче. Мне для разнообразия и жизни только этих контактов и не доставало на достославном пути. Что за контакты происходят на ровенских землях, мы узнали очень скоро. По тревоге были подняты все, кто был вооружен и мог двигаться. Под утро. В машине, в глухо закрытом брезентами кузове, привезли четыре горелых трупа. Куда, зачем они ездили? Я не сразу узнаю, но солдаты знатоки уверяли, что их сожгли живыми. Были похороны, на машинах везли заколоченные гробы, оркестр играл марш Шопена. Жители города ровно за процессией не шли, двигались одни лишь военные из конвойного полка и от комендатуры. Военный эскорт с заряженным оружием сопровождал процессию, идя спереди, сзади и по бокам ее. — Могут гранатой лупануть, — разъяснили стражи полка. Я смотрел на лица западных украинцев. В тридцать году по сговору с Германией, освобожденных из-под чьего-то иго, правда, непонятно из-под чего, по выражению глаз и по стиснутым губам украинцев было видно, они тоже не поняли и, главное, понимать не желали. Большая часть цивильных шла себе по своим делам, не обращая никакого внимания на похоронную процессию. Молодые, показалось мне, нарочито громко разговаривали, смеялись. Были люди, что скорбно прикладывали платки к глазам, крестя стояли обочь дороги, но то все были больше старые люди или переселенцы из России. На Ровненском кладбище большая территория была заселена свежими могилами. Пирамидки в отдалении уже смыкались в отки голый срубленный лесок, на пеньки которого воткнуты стандартные железные звездочки. Это ж по всем западным селам и городам такие украшения. Да тут идет война, ахнул я и скоро убедился. Да, война. И очень непонятная, но жестокая. И в ней больше всего достается... Мирному, ни в чем не повинному, люду, да недобитым на фронте солдат. Четырех женщин привели из ровнинской тюрьмы под конвоем стирать солдатское белье. Мне и припадочному Женьке Морячку выдали по автомату, велели зорко стеречь этих женщин в прачечной, не вступать с ними ни в какие разговоры, тем паче в отношения, сделки или половые контакты. Всякое нарушение сих правил рассматривается как враждебная вылазка, как несоблюдение устава и карается. Ну, этим нашего брат не возьмешь. Мы посерьезнее кое-что читали, привыкли к писаному настолько, что буквы на нас, как звуки на глухонемых, не производили никакого впечатления. А если производили, то следовало обратное действие, тихо им сопротивление. Скинув себя верхнее, оставшись в том, в чем купаются деревенские женщины, прачки круто взялись за дело. Одна обдавала белье кипятком из крана и оставляла его париться в деревянных чанах, другая ворочала толстым стягом откисельное варево из белья и на стяге же разносила его по корытам. Третья молотила его, кромыхала по стиральной доске, будто лупцевала из малокалиберной зенитной пушки по вражеским самолетам, Четвертая была беременная, звали ее Юлия. Она отжимала и развешивала белье. С самого начала, как пришли Женки, все они говорили разом, кроме Юлии. Та, что громыхала стиральной доской, попросила закурить, Женька ей дал закурить, огоньку поднес, да еще и на ухо ей что-то шепнул. Она захохотала, прикрывшись тыльной стороной руки, поводила черными очами по помещению и сказала «Эть, маскаль! Эту звали Тамары. Целую неделю шла стирка, и неделю мы с Женькой стояли на посту в прачечной. За это время было перестирано не только наше, но и офицерское белье, в том числе и постельное. Что-то ценное принесли Женьки из тюрьмы, где народу было видимо-невидимо, и порядки были не очень-то железные. Это ценное, золотые сережки, узнал я после, Женька сбыл на рынке, но купил выпивки, еды. Прикончив дневную стирку, закрыв вход простынями и выдворив меня в тамбур на пост, как малоценный кадр, заключенные и постовой загуляли, предварительно вынеси мне на газете еды и яблочного, забродившего сиропа в бутыли. Разика два Женька уединялся с Тамарой в карантинном домике, находившемся через двор от прачечной. Там, в углу территории полка, зябко и стеснительно кособочился нужник с буквой Ж. Написанный в угле. На сооружении были сорваны с одной петли дверцы, из боков оно было источено и издолблено ножиками, чтобы, если какая же решится посетить нужное по заряд заведение, можно было подсмотреть, что оно и как там. Никто из офицерских жен в нужник тот не ходил. Если посещался он, то глухой ночью. Жинкам-прачкам куда было деваться? Бывший матрос Женька стоял на расстоянии. Доходяк, желающих смотреть кино, отгонял прочь заряженным автоматом. Проныр Женька изловчился добыть ключ от карантинного домика и обходным манером уводил в него на осмотр смуглую, затаенно-жгучую Тамару. За это за все, за организацию пьянки, за наслаждение, Женька мог получить десять лет штрафной, я как пособник пять или тоже десять. И когда он предложил мне прогуляться с одной жинкой, я, подавляя в себе низменные страсти, честно признался, что боюсь за себя и за него, вообще за все боюсь. Ведь победа, жизнь, вот они рядом, мы погубим себя, не понюх табаку. С облегчением я вздохнул, когда стирка закончилась. Мы отвели жинок к воротам тюрьмы и сдали их тамошней охране. На прощании советский боевой моряк в засос, если не в заглот, целовался со смертельно сцепившейся с ним смуглой украинкой, и ель их, этих полюбовников, из разных вражеских лагерей мы расцепили. Только моя бывшая специальность сцепщика, громко именуемый составитель поездов, небось и спасла положение. Пока ожимки стирали да тараторили, Узнал я, но не до конца понял, что творится в Западной Украине, кто тут кого бьет, кто за кого и за что борется. Со времен освобождения западных областей в глухих лесах и ковельских болотах завелось и не утихало партизанское движение. Недобитые поляки, сидевшие по норам города Львова, переименованного немцами в Лемберг, и вокруг него по лесным ямам истребляли и немецких, и русских, и украинских людей, разумеется, из-за угла. Они называли себя повстанцами, немцы, затем и наши, наименовали их бандитами. Украинцы сперва били друг дружку, затем попробовали пощекотать пулями из леса немцев. Но Рейхс комиссар Кох так неласково обходился со всеми, кто обижал оккупантов, что потом украинские самостички лишь отбирали у немцев оружие и имущество. Самих же оккупантов отправлялись с Богом на все четыре стороны. Сельские украинцы выбивали городских. Те и другие презирали и выбивали поляков. Поляки и поляков тоже били, утверждая лучшую в мире демократию. И одни защищали правительство, сидевшее в Лондоне, другие боролись за боевой дух маршала Смеглы, ведущего разгульный образ жизни в Европах. Третьи с оружием в руках защищали только свой дом, свою худобу и семью, потому что все от них требовали, отнимали, что можно было сожрать, выпить, продать, обменять. Были еще и четвертые, и пятые, всеми брошенные, всеми преданные, одичавшие, усталые до смерти, доведенные до отчаяния. Но вот появилась сила, которая все эти разложенные банды, ячейки, Отряды, села, хутора объединило в борьбе против себя. Это наши доблестные партизаны, все сметающие в рейдах по западной Украине. Огромный сокрушающий удар они нанесли немецким тылам, много немецких войск сковали и заставили держать большие гарнизоны возле железных дорог, мостов, в городах, на станциях. Мне довелось видеть Ковельскую железную дорогу, буквально засыпанную вагонами по ту и другую сторону, паровозами, боевой техникой. Важная эта артерия по существу была под контролем партизан, да и шоссейные дороги свободой передвижения не могли похвастаться. Но целым соединением партизан надо было чем-то кормиться, чем-то отапливаться, согреваться, обстирываться и обмываться, стрелять и вооружаться, лечиться, бинтоваться. И черной грозовой тучи все пожирающей саранчой, плыло по западной Украине партизанское войско, в котором, конечно же, было всякого элемента, хоть пруд пруди. И очень-то наши партизаны разбирались, где свои, где чужие, где наши. Мародерство, грабеж, насилие переполнили чашу терпения крестьян-западников, они примкнули к разрозненному еще движению самостищиков, взялись за оружие, тут и вожди сразу же нашлись и отцы, и борцы, и братья, и идеологи, и направители, и миссионеры, и спасатели, и миротворцы. И вот фронт давно перевалил западные области. Войска достигло Германии. Герои-ковпаковцы и прочие герои, кто влился в войска, по привычке мародерствовали, насиловали и грабили уже в логове, кто дома горил, купил и по своему усмотрению правил в деревнях, чинил суд и расправу вокруг Лемберга, снова сделавшегося Львовом, вокруг Ровно, Ковна, Станислава, Ужгорода, по всем западным областям. Выплескиваясь и через старую границу, в радянскую Украину, шла скрытая подлая война, и пока что конца ей не было видно. Я никогда не видел в жире батьку Ковпака, но одного его сподвижника, героя Советского Союза, Умово мне лицезреть довелось в Доме творчества, в Ялте. Он сам ко мне подошел, представился, при этом раньше, чем герой и генерал произнес с очень важной интонацией член Союза писателей. Был он суетлив, малограмотен и жаден до беспредельности. Жадность-то и жажда самого самовызвеличивания и бросили его на творчеству. творчества. Как и всякий обыватель, да еще из военной среды, он был уверен, что писатели и артисты деньгу гребут лопатой, да все за даром. И деньга им-то они к руке, пропивают они все, а вот ему бы... Генерал Умов имел в Киеве одну из лучших квартир на Крещатике в правительственном доме, бесплатную дачу под Киевом, бесплатный проезд, пролет и пароход. Снабжался из отдельных фондов, где за продукты платил ровно столько, что была видимость платы. Получал огромную пенсию, имел машину, шофера, потихоньку реализовывал урожаи фруктов и ягод с казенного участка. Но оптом же, оптом приходится сдавать. Мне же самому неудобно торговать на рынке. А оптом какая плата? Грабеж. И в литературе грабеж. Сам-то он писать не может, учиться уж поздно. Выходит же из бедноты, какая грамота? А материалы у него в памяти, материала и карты есть, и дневники, и бесценные документы, и редкие книги, и партизанские записные книжки, и немецкие бандеровские письма, и фотоматериала в куче. Он же знал, знал, что все это пригодится потом, старательно готовился к мирным трудовым будням. Но талантливые писатели сами пишут. Но уговоры и посылы не поддаются, приходится нанимать подионщиков, чаще всего пропойцы, или не состоявших с писателей, или еще хуже, те, кто писал когда-то здорово, да загудел и живет шабашкой. Живут на даче, жрут, пьют, дебоширят, дело идет с пятого на десятый. Две книжечки, правда, вышли, издана третья, но эти в издательстве тоже надо подмаслить, рецензентам дать, редактору дать, директора свозить на дачу, поугощать дочь, да править, редактировать, руксь. Без этого уж у них никак. А правщику опять плати, корми его и пои. Вот найти ему хорошего, постоянного писателя. Но пусть бы он днем свое писал, вечером бы его генеральские записи о рейдах походах, партизанском героизме до ума доводил. Он тогда ни зачем не постоял. Пятьдесят процентов гонорара, само собой. Ну и там дача, питание, фрукты, купание — все, все, пожалуйста, даже с семьей можно. Я спросил генерала, почему он адресуется ко мне с этими делами, ведь я никогда литобработчиком не был, ни с кем вдвоем не работал. Да и материала своего у меня столько, что, дай бог, его хоть частично реализовать за свою жизнь. Да и голова моя больна после контузии, глаз видит только один, хватает меня лишь до обеда. — Вы знаете, — зарделся старческим румянцем седой генерал, отпустивший по моде, как у писателя, длинные волосы, — вижу, люди русские приехали, скромно одеты и скромно себя ведут. Спрашиваю ребят, кто такие. Они мне сказали. Я, конечно, ничего, к сожалению, вашего не читал. Некогда читать-то. Да и тихо читаю, говорю, грамота мала. Вот, взял в библиотеке вашу книжку, прочитал кое-что. Талантливо, ничего не скажешь, талантливо и смело. Молодец. Вот я и подумал, что вам совсем не трудно. А у вас дети, всякая копейка не лишняя. Может быть, вы? Разумеется, я решительно отказался от творческого содружества с генералом но он надежду не терял. Все приставал ко мне с предложением подумать, и однажды я не вытерпел, дерзко спросил его, куда ему столько денег. Ведь они, и только они, да жажда славы влекли его в литературу. А внуки, как мальчику несмышленышу, ответил он, что ашей моим внукам ни с чем оставаться на этом свете. Думаю, что ни внуки, ни правнуки этого героя и члена союза писателей, Ни с чем не оставались и не будут оставаться. Будут довольствованы по первой коммунистической категории. Женя Морячок все-таки влип в историю. У него, видать, что-то осталось от продажи сережек. И он, вырвавшись в город, напился, напившись, явился в нашу нестроевую угрюмую казарму и нарушил ее покой морской песни. «Закурим матросские трубки и выйдем из темных кают». Пусть у волны доходят до рубки, но с ног они нас не собьют. На голос певца из коптерки выпал сротный старшина Гайваренко или Пивоваренко, не помню, и рявкнул: «Перекратить безобразие! А пошел ты нахуй!» Последовал незаметный ответ: «Шо, шо, таятья, таять оби, уж страхной места хвате. Что ты сказал гнито? Взяв за воротник ротного старшину. И, завернув на нем гимнастерку так, что заскрежетали и начали отскакивать железные пуговицы, хрустнула материя, поинтересовался боевой моряк. — Та я лично ничего! — задергал усами, засипел старшина, который был, между прочим, и здоровее, и старше Женьки. Батрос благородно отбросил его прочь и брезгливо вытер штаны руки. Он бы еще попел, поклобродил. Но явился вооруженный наряд из пяти человек, сзади которого скулил старшина и хмурился пожилой капитан, дежурный по части. Женька не давался патрулю, пытался вырвать оружие, крыл безбожными словами всех и вся, вдруг вскрикнув ах высоко подпрыгнул и свалился на пол, забился затылком о каменный сырой пол. Все в ужасе смолкли и расступились. Пролежавший в госпитале, где эпилептиков было считай, что половина среди больных, я бросился сверху, сел на грудь моряка, пытался разжать его стиснутые руки. Сил моих не хватало. Женька тупо колотился о каменный пол. «Ну, чё, — Ну, что стоите? — рявкнул я на патрульных. «Голову — Голову! И они прижали голову Женьки к полу. Через какие-то минуты у Женьки выступила на губах пена, он глухо простонал, сморился и впал в беспамятный сон. Патрули помогли поднять Женьку на нары, затоптались возле них. «Напеявсь, продорывается!» — начал было старшина. Я сказал тоскливо стоящему в стороне капитану с орденскими колодками и тремя ленточками за ранение, показывая на старшину. «Товарищ капитан, уберите это барахло и сами уходите, тут бы врача...» «Старшина Гайваренко или Пивоваренко...» Был настоящий дремучий хохол, и обид ему нанесенных никому не прощал. Он преследовал нас с Женькой денно и ночно, напускал на нас тайных своих фискалов и сам не стеснялся подслушивать и подсматривать за нами. Он же спроводил нас с Женькой в поездку за картошкой, в такое место, о котором, услышав, сторожилы полка заявили, что едва ли мы оттуда вернемся». Конвойный полк, как и всякий другой полк, хотел жрать не один раз в сутки, и жрать хотел получше, чем какая-то там пехота или артиллерия в боевых порядках фронта. Овощи, мясо, фрукты конвойный полк добывал себе сам, с помощью давно проверенной и надежной системы обложения. Там и сям по украинским селам местные власти, еще не дорезанные националистами, Обязаны были в счет налогов и сельхозпоставок подготовить столько то и столько то тонн съестного, а уж грузить и вывозить приходилось самим военным. Под команду капитана Ермолаева, того самого, что возглавлял патруль, зауральского уроженца и бывшего пехотного командира роты, батальона и снова роты, но уже состоящий из доходяка и приспособленцев, кроме меня и Женьки угодило три молчаливых хлопца, Крепко побитых, но оружие держать еще способных. Хотя ладом стрелять никто из нас уже не мог, и оружие было не свое, где каждый стрелок знал каждую гайку, шурупину и ндрав его. Оружие было выдано с полкового склада по случаю поездки за картошкой. Вез почти незнакомую дружину шофер по фамилии Груздев, грудь которого украшала узенькая желтая ленточка за якобы тяжелые ранения и два военных значка, свидетельствующих о том, что он служил в кадровой армии. Вояк, видавших виды и познавших людей, одно это уже настораживало. Как мог умудриться кадровик уцелеть до сих пор, не продвинувшись ни в гренадеры, ни в офицеры? Что ж касается ленточки за ранения, тут нас тоже не объедешь. Почти весь доблестный конвойный полк украшен был всевозможными лентами и ленточками, значками и значочками. Еще когда мы снаряжались в поход за картошкой, шофер Груздев, осмотрев нас внимательно, сказал, что лучше б не ездили никуда. Мы, естественно, поинтересовались, почему и как мы можем не ехать, коль приказано. — "Нель льва с бывших вояк учить придуриваться! — криво усмехнулся Груздев. — Да вы с мост стану объегорите и до да припадку доведете! Мы между собой решили, что, призывая нас придуриваться и не ехать, Шофер Груздев тем самым хочет избавиться от поездки сам, но с нашей помощью. Дорогой мы придумали самую близлежащую версию о том, как Груздев избежал передовой, но все же угодил в пол, где и убить могли. Возил на машине крупного военачальника, воровал и развращался, наглел до поры до времени в меру, а потом взорвался, воровать стал больше и ему мало сделать штабных секретуток, и он зашурупил жену своего любимого командира, и за это за все поехал бить врага беспощадно, однако по пути в Берлин зацепился за эту вот боевую конвойную единицу, еще недоволен халя. Однако шофер Груздев водил машину и в самом деле классно, чем еще больше утвердил наше мнение о нем, как о воле и соблазнителе. А кругом? И обочь дороги, утонувшей в желтых уже умиротворенные и сухо колыхающихся хлебах, лежала холмистая пространная земля в разложьях, высохших за лето и выкшенных, усыпанная стажками, цветом и формой, похожими на успокоенные на зиму запечатанные муравейники. Там и сям по зеленой атаве ложков и из желтых хлебов молчаливо наступали лохматым войском кустарники, прошивающие желтые нивы крупными и темными солдатскими стежками, в дальние дали и по горизонту суслоны на фоне кустов, как бы на всплески замерли темными разрывами. Кое-где горизонт протыкал острый иглой темный костел, либо упрямо белела и золотилась крестиком подбористая церковь. Чем далее к горизонту, тем более сгущались и смешивались между собой выводки деревьев, под которыми ютились хутора, деревеньки и хуторки, почти растворенные в исходном ослепительном солнце, под которым синим дымком низко стелились глухие ковельские леса. Никакой враждебности и настороженности вокруг не ощущалось. Наоборот, все напоминало что-то далекое, полузабытое, из детства тянуло молчать и вспоминать лучшие отдаленные дни и потасковать о них, да еще о чем-то уже отдающим грустным ликом осени, усталость ли от войны, пустых ли спаленных хуторов, неуютом ли полей, заброшенных и неубранных во многих местах. Но земля же, ее с детства привычный облик и величаво темнеющие леса вселяли в сердце успокоение. И вот это бескрайнее человеческое прибежище, под названием «Земля», осененная спокойным солнцем, вселяла в сердце и во все вокруг твердое и молчаливое право дышать, зреть, рожать во имя и для вечной жизни. Село, куда мы приехали, тоже было пустынно, и в нем, разморенная предвечерним солнцем, была та ничем не сравнимая тишина, которая бывает в сельском месте после уборки урожая, полноправно царила тут сельская идилия. Углёмые в Кирзачи, а будто председатель сельского совета встретил нас и проводил хкагатом, траншеем за селом, засыпанным картофелем, откуда мы быстренько и загрузили кузов машины. Собрались уж было уезжать, но председатель молча указал нам на обширный запущенный сад, между деревьями которого слоями желтели гниющие яблоки, чернел изгнившие черешня, вишня. И еще не полностью опавшая переспелая слива Отяжеляла прогнутые ветви. Мы набрали полные рюкзаки фруктов, Собрались умыться у колодца. Здесь нас переняла учительница, Молодая, кругленькая, говорливая, Пригласила к себе пообедать. В доме, просторном и пустом, Нас встретил учитель, Синюшно-тощий, степенный, За которого говорила почти все слова учительницы. Они быстро собрали на стол, выставили две бутылки фруктовой настойки. Мы с радостью выпили и поели. В полку нашим отчего-то не принято было давать поег в дорогу. Надеялись, видимо, опять на ту самую находчивость, которая чаще всего проявлялась в том, что солдаты ломали ветки в саду или чью-нибудь старую ограду, пекли картошки и ели их от пуза. Учители и учительницы были Ярославские родом присланные сюда по распределению, учить детей, и учили, как могли. Бандеровцы. А где они? Кто их узнает? Они кругом, и нигде их нету. Просто ночью они, учителя, стараются никуда не выходить. Днем селяне с ними приветливы, помогают им, чем могут. Детей в школу отдают охотно. Хотя есть семьи, из которых детей в школу не отпускают, и дружелюбие никакого не проявляют ни к властям, ни к приезжим. Первоначальная тревога в страх еще не переросла, хотя они и наслышаны о зверствах националистов. Конечно же, могут прикончить и их, но так что ж, ведь, коль придется в землю лечь, так это только раз. Председатель сельсовета, он тоже приезжий, угрюмый же и молчаливый от того, что изранен, семью потерял на Смоленщине. Но у него, да и у них, учителей. Все чаще мелькает мысль, что они здесь заложники, присланные для того, чтобы ограждать чьи-то интересы. В случае чего, если их схватят, может, обменяют на какого-то отъявленного бандита или повесят. В последнее время зачистили в волость военные чины изровно, спрашивают, дознаются да насчет бандеровцев, а что они знают. Да если знают, не скажут, потому что военные те покрутятся, покружатся и уедут, а они вот тут как на куче горячих углей. — Неправильно ты говоришь, Ляля, -ля, неправильно, — поправил свою спутницу учитель, куривший цигарку за цигаркой. — Нужно добросовестно, честно исполнять свои обязанности. Не чваниться, не чиниться, не хвалиться. И народ в конце концов поймет, кто ему хочет зла, кто добра. Он закашлялся, растер цигарку в консервной банке. Кроме того сходил, сплюнул за веник в угол. Кроме того, мы как-то мимо уха, не вслушиваясь, пропускаем гениальные слова Пушкина. И милость к падшим призывал. Милость, а не зло. За зло, не презрение, не месть. — Ой, Гена! — спохватилась учительница. — Милость с милостью, а мы хлопцев сдержали. Наговорились хоть, я вас провожу до околицы. Учительница долго стояла у околицы, под старым дубом, и махала нам рукой. За селом от дальнего леса наплывали сумерки, и темной сделала скрона дуба, и сама одинокая фигура у женщины, которую чего то было жалко, и не хотела составлять одну. Мне показалось, перестав нам махать, она сжала руки на груди, и сама сжалась в узкую, беззащитно одинокую, бесплотную блинку. Вот на этой мирной... И тревожные картинки я остановлю рассказ о службе в армии и о войне. Уж очень хочется поскорее поведать о главном событии в моей жизни, о женитьбе. А то казармы-то да казармы, будни-то да будни, серый военный. Должен же у человека быть хоть какой-то, есть не праздник, то хотя бы роздых, ну, не роздых-то хоть перемена, ну, не перемен, так пусть крутой поворот к лучшим дням, надеждам. Тому как все мы живем под одним красным солнышком на Божьей Росе, говорила моя бабушка, и должны же у каждого из нас быть исполнены создателем нам предначертанные дела земные и мечты пресветлые.